Глава третья. Неожиданные гости. Смена дислокации шоу. Три магических дамочек с трезубцами завершили борьбу с возгораниями и показушину вытерли лбы, прежде чем укрыться в ракушках своих морских часиков. Причем им помогали их верные друзья с молотами в фуфайках в этот раз не поспоривших на меня, что удивительно. Да, отвлекся. Да, урон нанесен серьезный. Я обвел придирчивым взглядом главный каминный зал. Габелемом кобзда вместе со стульями и парочки кресел. Надеюсь, сержант Севастьян найдет им достойную замену. Антиквариат как-никак. Ну, кому ждем... Помчались наверх к новым разрушениям. Я уверенно направился к выходу, поправив и проверив скипетр владыки и искренне надеясь, что он не понадобится. Да, и пользоваться им в качестве оружия я пока еще не научился. «Да — Да-да, сэр Микаэль, оптимизма вам не занимать! С интригующей улыбкой вернула риторику Аллахига, нагнавший меня буквально у выхода в коридор. «А что вы будете делать с гостями?» «Какими еще гостями?» Я резко развернулся к демонессе, огрошенный колким намеком. «Теми самыми, кои скоро прибудут к вашему высокородию с той стороны». Она махнула рукой себе за спину, имея в виду великий разлом, не иначе. «А, ты о тех гостях?» По в сердцах цокнул я Как же быстро тут разносятся новости! Вот прибору тогда я определюсь с ответными ходами. А пока вперед, за огненным зелем... Кстати, мадам, а вы не имеете в арсенале чего-нибудь действительно, действенного против нее?» Мадам ярко задумалась, вознеся взгляд к фрескам и барельефам по на потолке. «Вы пока думаете, а нам спешить нужно?» Я не стал дожидаться ответа и призывно махнул остальным охотникам, застрявшим из-за нас на выходе из зала. И вновь торопливое передвижение отряда вооруженных ловцов наполнило характерными звуками, светорическим бряцанием коридоры и лестничные переходы нашей Акропольской усадьбы. «Тс я прижал палец к губам, призывая бойцов к соблюдению режима тишины. «Итак...» «Магии и остальные ворлуды, кто из вас умеет заглядывать через закрытые двери?» — поинтересовался я лишь для проформы, сам прекрасно помня о своих возможностях чтения аур. Однако именно этого элементаля огня я никак не могу просчитать. чего? Не знаю пока. Может, мне требуется специальный внутренний настрой на его магический след? Как вариант, вполне возможно и такое. — А можно мне первому войти? — попросил Леонардо и подался вперед, олицетворяя решимость в задуманном. — Раз она меня избрала своим следующим хозяином, то и действовать мне, — аргументировал парень свой бравый замысел. — А если не понравишься? — Элеонора проявила беспокойство. — Сожжет, как пить дать. Она брецнула вскинутым сверпом, Смотрящимся в ее руках, но очень огромным и мощным, как и всегда. А у меня есть кое-что из действенных вязей, скромно парировал Ванштейн. я подумал о некогда тихом пареньке, о прошлом которого я толком-то ничего и не знаю. Даже о родителях информации нет. О нем только белое пятно истории на лицо. Может, в тихом-то омуте и черти ворятся, как гласит народная мудрость. так та так. А вот с этого момента попрошу поподробнее. Я заинтересованно вскинул бровь, впрочем, как и весь остальной коллектив школы Берсерка, тот же проявивший интерес к пареньку. Что за весть такая убойная? Столь пристального внимания к себе паренек немного смутился и, наверное, покрасил коем-то веке. Забы, что он выглядит чересчур бледноватым, словно ему всегда не хватает солнечного света для появления нормального загара на лице, ну, как у всех. «Ты выгляди, ножкой зашаркает», — с улыбкой подметила Ксения. «Не стесняйся, парень, тут нет недоброжелателей и насмешников для тебя», — добавила она в успокоительной манере подбадривания. «Но, как по мне...» Эффекта она добилась совершенно противоположного, и Леонардо еще сильнее смутился. Ну, тут он уж сам себе счастье, коли вызвался добровольцем, так пусть привыкает быть эпицентром всеобщего внимания. Раксана Демидова хитро прищурилась, затем подвигнула совершенно растерянному Ванштейну и ударила по открытой ладони марфы Шуйской. Девушки сыграли на публику, словно победительницы или заговорщицы, виртуозно исполнившие некий великий план. «Девушки, девушки!» Я поднял вверх открытую ладонь, пресекая начинающуюся серию безобидных подколок. «Ну, зачем вы так сразу-то с парнем?» Я добавил в тон талику укора. «Не мешайте это сказать о действенной вязи. Ну, Леонардо». Чего там у тебя в загашнике из магического завалялось? А он имеет в виду древнейшее заклятие, Рек покоя и праздности Очень хорошо успокаивает взбесившихся элементалей, магов И тем более простой смертный люд Расшифровка прозвучала абсолютно не от Ванштейна, А откуда-то издали из-за наших спин приведя всех в крайнюю степень удивления, а некоторые даже вздрогнули, и я в том числе, ибо голос показался достаточно знакомым, а также всплывшим из неведомых глубин прошлого. Причем знакомство с его хозяином, вернее, с хозяйкой, забыть практически невозможно. Охереть! Все как один развернулись и расступились перед... перед... блин... Я нервно потер глаза, не веря тому, чего наблюдаю. Причем не один это сделал. Такой же эффект достиг и Скарлетт с Полиной. Ей-ели! Меня одолел приступ заехания, я вынужден на замолк, активно хлопая глазами. Завет ты? Я попытался продолжить, но образовавшийся ком в горле не позволил достичь в этом успеха. И непонятно, кто из нашего трио охренел больше. Ну, а остальные не в счет. Хотя ступор поймали конкретный. Все это единого. А почему? А вот так и не иначе. Целых три Елизаветы Степановны Потемкиных одарили нас снисходительными взглядами, умудренных жизненным опытом одиозных графинь. А Полина и Скарли даже присели на диванчике, стоящей в коридоре и предназначающейся гостям усадьбы. Ноги у девушек, видимо, подкосились. ахи давайте оставим на потом», требовательно заявила одна из графинь, судя по внешнему одеянию мама Полины. Остальные две графини облачены в несколько непривычную одежду с восточными нотками в отделках. Характерные вышивки — рассматриваются на их статусных накидках, неявны такие, отличающиеся от общего цвета изделия лишь небольшими изменениями в полутонах, используемых нитей. Желание рухнуть навзечь я стоически преодолел, сохраняя покерфейс своей постаси черного приора, в которой до сих пор пребываю. Выдержать статус-кво легко получилось, как мне кажется, Давайте-ка дадим парню закончить дела с огненной саламандрой, любезно попросила другая из графинь, пока с неизвестным для нас именем. Она махнула руками в специфическом жесте, как бы разгоняя образовавшееся столпотворение, напротив дверей малого каминного зала. Но, дамы и господа, власа особо сделалась чуточку строгой он должен самостоятельно одолеть строптивого элементаля, оказавшегося без хозяина по воле провидения. Пропустите его. Молодой человек прекрасно справится, уверенно потребовала графиня. Естественно, что мы все поддались и расступились, а молодой юнат Леонардо бесстрашно вошел внутрь. Наточка, по-моему, у нас ожидает серьезный разговор с объяснением всего этого. Полина первой из всех вышла из ступора и нахмурилась, без труда выделив из трех одинаковых женщин свою маму, ну, что вполне естественно для любого ребенка. Обязательно. Елизавета Степановна даже и не подумала оказывать сопротивление. — А сейчас, внимание, — она указала на дверь, — там будет битва, но парню... — К сожалению, я не знаю его имени, и ему ничего не угрожает. — Сэр Леонардо Ванштейн услужливо подсказал Высочество Иван, видя на полшага вперед. — Брамле Октополис! — моментально среагировал старша Потемкина. — Дешмодиус Акиадеас! — незамедлительно отозвался наш и в Год и обозначил поклон застоинством Венцоносной особой. «Для вас у меня есть новости. Вы знаете, откуда и...» Существенно понизив голос, заговорила графиня с почтением, но завершить мысль ей не удалось по вполне уважительным причинам. «Бам! Пстень! Шарля!» Звуками отчаянной схватки заполнилось практически все пространство, коридоров и лестниц нашего замкового комплекса. И огненный шар вырвался из дверей каминного зала, сорванных ударной волной, и покатился далее, разметав нашу бригаду поддержки Ванштейна в разные стороны. Началось это представление с вспыхиванием всего горящего, тут и там попадающегося на пути движения огненного вала. Даже некоторые пустые доспехи, украшающие коридор своей воинственностью, частично оплавились. И как остановить этот хаос, никто не понимает. Ну, а далее все пошло по непрогнозируемому сценарию конца Света. Это по минимуму, как мне ощущается. На него я смотрел словно со стороны, не отдавая отчета факту своего непосредственного участия, во общем бедлами и панике загорелось практически все. Продуктивно бороться с множеством очагов пожара смысла не имело, посему весь коллектив школы Берсерка, включая вольно наемную прислугу, озадачился экстренной эвакуацией ценных вещей и себя, из жилых и занятых помещений. Конечно же. Ведь холодным подвалом. Веками пропитываемым сыростью, Как и тайным замковым переходом Внутри толстенных каменных стен, Ничего сверхфатального не угрожало. И вот я окинул дымящееся пепелище Взглядом глубокого сожаления. Причем не один я такой, А все участники выжженной школы. Кстати, как и Ванштейн, Держащий на руках притихшую саламандру, взянувшуюся калачком и удивленно посматривающую на плоды своего бешенства. — Но и что тут поделать? Как пришло, так и ушло. Ты не расстраивайся, Севастьян, Починим и восстановим, но позже. С состраданием похлопал по плечу я с проследившегося графа Аврелия. — Сам же я эгоистично почувствовал реальный шанс перенести на далекий потом мероприятие с праздничными балами и помолвками. Но это только шанс, не имеющий стопроцентной гарантии исполнения ввиду героического настроя невестушек на претворение в жизнь задуманного плана. — Сэр Микаэль, а куда мы сейчас? — Высочество Годунов многозначительно кивнул на серьезный обоз с нашими ценными вещами. — Да, хотелось бы знать. Его интерес поддержала Потемкина старшая, если, конечно же, это она из одинакового трио прибывших графин. — Я думаю, что господин Марк или Витас с радостью приютят погорельцев на день-два. Я задумался, прикидывая размеры владений упомянутых господ, и число неожиданных постояльцев. — Ну, а там решим, где обустроиться. Нам всем требуется перевести дух, прежде чем принимать какие-то значимые решения о будущем, — рассудительно добавил я, частично потеряв оптимизм с дальнейшим размещением в верхнем ляпине. Тут я всерьез задумался о мобильных шатрах, конструкции которых знает каждый турист из моего покинутого мира. Эта идея давно витала в моей голове, тыркость в закрытой двери приемных идей, образно выражаясь. А вот сейчас настало время для более серьезного пересмотра приоритетов, выдаваемых мною концепций. Принимается, кивнул высочество и лихо вскочил на коня. «Это наши надежные друзья и соратники!» — пояснил он удивленным графиням. «Нечем проявлять беспокойство!» «В таком случае путь до верхней трассы!» «Только вот что, уважаемые гости!» — я обратился к трем графиням. «Проявите ответственность и законспирируйте свои внешности от соглядатаев безобилизационно заявил я. «Разумеется!» Среагировали все трое и прикрыли лица вуалями с наложением морока по отводу глаз. Я незамедлительно последовал примеру Ивана и взгормодился на верного братана, отмечая, что процесс занимания места в седле с каждым разом у меня получаться лучше. Братан сам догадался, куда направляться, и наш обоз двинулся с Акрополя, петляя по серпантину, до нижней террасы. Там мы сменили направление, взяв курс на верхнюю, избрав конечной целью в отчину господина Марка. У него вроде как сейчас невысокий наплыв постояльцев, что нам на руку. И, конечно же, наша печальная процессия была удостоена высочайшим вниманием местного населения. Горожане всех сословных мастей Высыпали на улице города, ибо скрыть факт пожара никак не представлялось возможным. И сия печальная новость стремительно разлетелась по всем городским закаулочкам. Родители юнатов не попытались забрать своих чад, сыскав от нашего преподавательского состава чувство искреннего уважения. Наверное, господа родители прониклись. Ошеломительными результатами нашего тимбилдинга, извинившего ребят в хорошую сторону. И приключение с пожаром господа сочли хорошей жизненной школой для своих будущих героев. Безусловно, все дети для своих родителей — это будущие герои, что бы и кто ни говорил. Итак, мы достигли постоялого двора господина Марка. — Ах, какое несчастье! Какое же это несчастье! — започитал хозяин местного отеля, сокрушенно качая головой и периодически всплескивая руками. — Надолго ли к нам? Вот же Придуха не смог совладать со своим желанием заработать и проявил коммерческий интерес в завуалированных нотках сочувствия. Хотя то, что он расстроен, очень похоже на правду. Братан опустился пониже, элегантно выкинув вперед ногу, и я благополучно спешился. «Держите, уважаемый Марк!» Я протянул родивому хозяину мешочек с золотыми червонцами, совершенно не поскупившись в предоплате. «Отойдемте на пару слов!» Взяв его под локоток, я направился на задний двор его обширных владений, где размещаются всякие хозяйские постройки с конюшнями. Сопротивляться хозяин не стал, приняв во внимание мой интригующий вид человека, готовящегося поделиться важным секретом со своим собеседником или соучастником чего-то крайне важного в жизни обоих. «Лишние соглядатые и любознательные нам ни к чему», — пояснил я. «Тут достаточно золота». — Потом посчитайте, а к вам у меня есть особая просьба, — заговорил я настойчивым тоном, обязывающим собеседника подобраться и сконцентрировать все внимание на доносимых словах. — Конечно, конечно, я весь во внимании, — заверил меня Марк с беспрецедентным чувством ответственности. — Так вот, я неспроста, со щедро одарил вас, уважаемый Марк. Я продолжил. Вы должны понимать о секретности пребывания в ваших стенах многих из числа моих друзей-сотоварищей. Некоторых вообще никто не должен увидеть, и тем более... Тут я прервался, воздев вверх указательный палец в известном жесте. И тем более в компании со мной. Поэтому я попрошу вас избавиться от всех остальных постояльцев, у избежании неприятных эксцессов. Надеюсь, что это не столь неразрешимая просьба. Не спросил, а скорее утвердил я. — Все будет исполнено и, как всегда, в лучшем виде, — уверил меня Марк. Я расселю их у партнеров за свой счет. — А вот этого не нужно. Я решительно прервал его. — Расходы я оплачу. — Хорошо. Ему явно полегчало. Ваши апартаменты я всегда держу свободными. Почему можете в них заселяться? Он замялся. Если по правде, то там весь этаж свободен. И никем не заселяться с недавних пор, когда... Я понял, с каких именно пор. Тут я улыбнулся, вспомнив все случаи нападений на себя с друзьями случившееся в его владениях. — Молчу, молчу. А что делать с ногами? Прикажете заказывать? Он смутил меня странным вопросом. — С какими еще ногами? Я нахмурился от непонимания, судорожно перебирая в голове возможные и невозможные варианты. — С вашими любимыми коровьями, с кровью. Он тоже изумился, готая моей забывчивости, Своим кулинарным предпочтением в его-то глазах. — Ах, с этими ногами! — я широко улыбнулся, вспомнив о своем голодном бестиарии. — Заказывай и побольше. Штук шесть. Я изверг его в удивление обстоятельству моей явно нечеловеческой прожорливости. — Хорошо.